Ты — будущее, Ты — живая твердь, Над вечностью возникший небосклон, Ты — петушиный крик в ночи времен, Ты — мать, Ты — чужестранец, Ты — закон, зорница, И заутреня и смерть. Ты — превращений тайная стезя, Идущие высоко над судьбой. Дремучий лес, мы встали пред тобой, Ни с чем другим сравнить тебя нельзя. Ты — внутренняя истина, Ты — суть, оставшаяся в тайне, В глубине. Землей тебя считают в челне, Но с берега ты — Челн, плывущий в путь. Ты на крови обитель вырастала, Ты тридцать два собора насчитала И пятьдесят из нежного опала И янтаря воздвигнутых церквей. За монастырской оградой Любая вещь звенит руладой И плачет песнею твоей. Монашки, черные сестрицы Живут в строениях таких. Одна идет к ручью напиться, Мелькнет другая, словно птица, А третья может заблудиться В аллеях темных и глухих. На прочих Не видал никто они не выйдут за ворота, как перепуганные ноты, таясь у скрипки на груди. И где то там неподалеку от церкви и монастыря лежат могилы, одиноко о нашем мире говоря, достигшем Роковой черты, монастырями не спасенным, с поддельным блеском, ложным звоном, о мире, полном суеты. Он кончился, явился ты. Мечты о нем струятся светом, не тронув времени ничуть. Тебе. Закату и поэтам дано постигнуть за предметом вещей таинственную».